Глава 34. Фиби. Среда, 1 апреля. «У меня внутри все обрывается». «Эмма!» — произносит мама строгим тоном. Сестра поворачивается к ней, широко распахнув глаза, и мама добавляет. «Ты должна рассказать Мартину все». «Я рассказала все!» — настаивает Эмма. «Этого не может быть! Дайте взглянуть!» Мартин протягивает ей распечатку, и я придвигаюсь ближе к сестре, чтобы читать вместе. Фиби, прости за то, что вчера написала, я не это имела в виду. Джаред, не имела в виду что? Что я слишком упертый? Что ты выходишь из дела? Фиби, да, секундная слабость, я снова в деле, продолжаем. Нет, нет, нет! Эмма отдергивает руку от листка, как от огня. Она в полном замешательстве. «Я этого не писала. Я вообще больше никак не связывалась с ним после ночевки у Джиллиан». Сестра умоляюще смотрит то на маму, то на Мартина, словно пытаясь силой воли заставить их поверить ее словам. «Богом клянусь, клянусь памятью папы. Вы ведь можете проверить IP-адрес или еще что-то?» Мартин вновь мрачнеет. «Я наведу справки, можно ли это сделать технически». «Мессенджеры — штука хитрая. Будь в нашем распоряжении ваш телефон, возможно, мы могли бы с ним поработать. Скажите, он совсем не подлежит восстановлению?» Эмма краснеет и опускает взгляд. «Нет, я разбила его молотком и выбросила в мусорный контейнер. Даже не знаю, где его искать». «Ясно». Хотя Мартин говорит спокойным тоном, ответ сестры его явно не удовлетворил. Мама напряженно подается вперед. А не мог ли молодой человек писать все эти сообщения сам себе, поскольку Эмма прекратила с ним общаться, ведь он явно неадекватен? «Не исключено», — отвечает Мартин. «Психика Джареда определенно подверглась воздействию сразу нескольких тяжелых ударов, арест брата, болезнь отца, самоубийство матери». «Возможно, стоит попробовать развить эту теорию, особенно если дальнейшая переписка покажет заметное несходство речевых маркеров». Эмма протягивает руку, словно утопающей к спасательному кругу. «Можно прочитать остальное?» «Конечно». Мартин передает ей стопку распечаток и карандаш. «Вот продолжение переписки от 20 февраля. Если вам бросится в глаза что-то необычное, сделайте пометку». Мы с Эммой начинаем читать вместе. После того, как Фиби вернулась и пообещала продолжать игру, Джаред добрую половину страницы упражняется в остроумии, на все лады себя расхваливая. Фиби с ним соглашается. И при чтении ее ответов у меня внутри зарождается крохотная искра надежды. Это совсем не походит на стиль переписки Эммы. Фибби использует слишком много вопросительных знаков и часто вставляет слово «лол». Плюс к тому неумеренный подхалимаш к Джареду. Может, мама действительно права, и ее теория окажется спасительной? А затем я добираюсь до конца страницы. Джаред. Гениальная игра. Можно заставить людей делать все, что угодно. Каким бы странным ни было задание, они его выполнят. Фиби. Мы изобрели кардинально новую стратегию. Лол. Я чудом вовремя сдерживаю вскрик. Сердце колотится так бешено, что причиняет мне настоящую физическую боль. Я перечитываю последнее предложение еще раз. Не кардинально. Координально. Я украдкой смотрю на Эмму. Ее лицо покрылось красными пятнами. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, она заметила ту же ошибку. Я замираю не в силах пошевелиться, только снова и снова прокручиваю в голове мелочи, которые до сих пор ничего не значили. Мой любопытный брат вечно подслушивал под дверью нашей комнаты. Мой технически подкованный брат объединил все наши компьютеры и телефоны в домашнюю сеть. Мой одинокий брат часто задерживался в кафе «Кантиго», а Мэйв именно там рассказала Бронвин о том, что произошло у них с Ноксом. Мой напуганный брат видел, как брендон меня оскорблял. Мой грустный брат сказал, «От нашей семьи ничего не осталось», когда мы с Эммой разругались из-за брендона И, наконец, увы, мой брат, чемпион состязания по орфографии, постоянно делал одну и ту же запоминающуюся ошибку. Воссоединение Фиби и Джареда состоялось до того, как мне случайно выпал шанс его поправить. Я стараюсь дышать глубоко и размеренно, чтобы справиться с головокружением, при этом мысленно встраивая брата в цепочку событий последних недель. Все идеально совпадает. Вероятно, Оуэн с самого начала мониторил переписку Эммы с Джаредом, От подробностей несчастного случая с папой и разработки плана игры «Правда или вызов» до решения сестры выйти из дела. И когда она отказалась от дальнейшего участия в авантюре, легко занял ее место, при этом наверняка более тщательно заметая следы. Все происходящее оказалось ему похожим на видеоигру. Делаешь ход и в то же время обдумываешь следующий. Невероятный челлендж, затмевающий Баунти орс вплоть до гибели Брэндона. Эмма кладет распечатку на стол, настолько осторожно, что заметно, как дрожит ее рука. «Простите, можно взглянуть, чем все закончилось?» Мартин большим пальцем перебирает стопку и протягивает ей последний лист. «Обмен сообщениями прекратился в день гибели Брэндона. Мы читаем вдвоем...» И я заставляю себя не смотреть на сестру. Фибби. Так не должно было случиться. Джаред. Еще как должно, ты же именно этого хотела. Фибби. Нет, я даже не думала. Джаред. Он получил по заслугам, отличная работа, ай да мы. Джаред. Но наша задача решена лишь наполовину, теперь моя очередь. Джаред. Эй, где ты? Джаред отзовись. Джаред, не смей, сука, от меня бегать. На этом переписка заканчивается. Я не решаюсь пошевелиться и только смотрю на Эму, чтобы видеть ее реакцию. Наши взгляды встречаются, и впервые за многие годы мы с сестрой разговариваем без слов, как в детстве, когда могли читать мысли друг друга. Эмма опускает глаза, обращает внимание на верхнюю пуговку своей оксфордской рубашки, и тщательно ее застегивает. Затем поднимает взгляд, бледное но собранное и возвращает Мартину распечатки. Я думаю, мама права. Джаред был одержим бредовыми фантазиями, и после того, как я прекратила с ним общаться, начал вести переписку сам с собой. Ведь невозможно доказать обратное. Верно? Читала Вероника Райцес